Оксана Гринберга. 13-й принц Шиллар. Читает Лючея Светлая. Глава 1. Нали, нали. Они мелькали у меня перед глазами, нападали на мой разум, пытаясь захватить его в плен. Затем отступали, перегруппировывались. складываясь в миллионы и в миллиарды, покушались даже на триллионы, и снова, снова шли в атаку. Первые минуты после того, как поверенный одной из старейших юридических фирм в Галактическом Союзе безразличным голосом принялся зачитывать завещание Бергена Холста «Я чуть было не пала жертвой этих самых налей потому что оказалась не готова к тому, что их будет так много. Затем заставила себя не думать, не реагировать на услышанное, словно меня это не касалось. Хотя меня это касалось напрямую. Потому что я, Шеллар Лангин, так уж вышла, была единственной дочерью скоропостежно скончавшегося Биргена Холста. владельцы корпорации гостеприимства Холста. Моему отцу принадлежали сотни роскошнейших отелей по всему Галактическому Союзу, эксклюзивные курорты на планетах элиты и десятки межпланетных круизных лайнеров, на которых толстосумы могли познать все удовольствия жизни. А еще множество заводов и фабрик на планетах победнее, вне элиты, обеспечивающих беспрерывную работу, созданный холстом империи. Только вот о своем биологическом отце я ничего не знала ровно до позавчерашнего дня. Да и он. Как он меня нашел? Оказалось, я произнесла это вслух. И в просторном гулком зале переговоров, принадлежащем юридической фирме Нойлен и партнеры, Мой голос прозвучал на удивление жалобно. Пожилой поверенный моргнул, выныривая из мира цифр, но вопрос оставил без ответа. Вместо этого забубнил с прежней интонацией. А также 543 миллиона галактических кредитов в портфеле инвестиционного фонда «Галактика Турес». «Собственность на Амвее, оценивающуюся в 3 миллиарда 215 миллионов галактических кредитов, и собственность на Феллипсе, оценивающейся...» «Погоди, Вейдл!» — перебил его пожилой грузный мужчина, одетый в строгий темный костюм. Сидел он во главе длинного стола. но оспаривать его лидерство никто не собирался. Волосы Лояра Нойлина давно выбелила седина, лицо избороздили глубокие морщины, но взгляд его серых глаз все еще был цепок. Средняя продолжительность жизни на элитных планетах давно перевалила за 200 лет, но, кажется, владелец юридической фирмы Нойлин и партнеры побил все рекорды, возможно, даже застав Четвертую Галактическую войну. Впрочем, предаваться воспоминаниям старик не собирался. Вместо этого пожелал лично присутствовать на оглашении завещания Холста и познакомиться с его дочерью, потому что, по его словам, они с Бергеном были хорошими друзьями. «Ваш отец не жалел денег, чтобы найти вас, юная мисс Холст», — ответила на вопрос, адресовавшийся поверенному. «Я поморщилась, потому что Нойлен назвал меня чужим, незнакомым мне именем». «Продолжим?» — поверенный выказывал признаки нетерпения. Кивнула. «Ну что ж, продолжим». чтобы закончить хотя бы к вечеру», добавила негромко, после чего послушно уставилась на забегавшие по встроенному в дубовую столешницу экрану бесконечные ноли. Их число было подавляющим. Невозможно, чтобы одному человеку принадлежало так много денег. Укроткой вздохнув, оторвалась от гипнотического хоровода цифр и принялась разглядывать зал заседаний. Нойлин и партнеры позиционировали себя как приверженцев старого стиля, но при этом не чурались современных технологий. Огромный зал, в котором кроме меня присутствовало еще трое, владелец юридической фирмы, бубнящий поверенный, и представитель совета директоров концерна «Холст» занимал почти половину этажа на 45-м уровне. Через панорамные окна открывался неплохой вид на оживленную Вьерру, столицу Галактического Союза. За прозрачным органическим стеклом бесконечной вереницей проносились скоростные флайеры, мигали желтыми и красными огнями линии воздушной разметки, Вспыхивали всевозможными красками рекламные щиты, бросая разноцветные отблески на зеркальную поверхность соседнего небоскреба. И мне казалось, что за этим окном бьется суматошный пульс никогда не спящего мегаполиса. Впрочем, я давно уже поняла, что подобная суета не для меня. Куда больше мне подходила спокойная и размеренная жизнь на отдаленной от центра Галактического Союза планете. Правда, в зал заседания не проникало ни единого звука извне. В царстве массивной мебели из темного дерева, уверенно настоящего не пластика, звучал лишь занудный голос поверенного, слышалось старческое сопение лояра и нервное ерзанье, паваса Эзекии Представитель совета директоров корпорации «Гостеприимство Холста» казалось, весь состоял из сплошных углов. Высокий и нескладный, с длинными руками, заостренным носом и нервными губами, треугольным подбородком и почти ровной формы треугольными залысинами, на теряющей рыжеватые волосы голове Он наблюдал за мной с преувеличенным вниманием. Не спускал глаз, словно пытался разгадать, что представляет из себя единственная дочь и наследница Бергена Холста. И что можно от нее ожидать? Впрочем, я неплохо подготовилась к смотринам, решив разыграть из себя простушку. Нацепила на лицо жалобную улыбку, не забывая время от времени хлопать ресницами и нервно теребеть длинную золотистую косу. Надела легкомысленное длинное платье без лямок, подчеркивающее талию и узкие бедра. На правом плече красовалась голографическая татуировка летящей рыбы, модная в этом сезоне на Вьере. На втором алела кровоточащее сердечко. «Все-таки у меня умер отец, пусть я его и не знала». Образ растерянной блондинки довершали сандалии на светящейся платформе. Подведенные веки и три серебристых звездочки на каждой щеке. Дань той же молодежной моде. Уверена, выйдя Эзекия на улицу, он бы встретил толпу похожих на меня светловолосых девиц. Наверное, именно поэтому на лице бизнесмена время от времени мелькало растерянное выражение. думая он, как, впрочем, и я, никак не мог взять в толк, с чего бы некая Шелар Лангин, и пусть анализ ДНК подтвердил наше родство с Биргеном Холстом, должна заполучить все эти миллиарды, грозящие перерасти в триллионы, вместе с контрольным пакетом акций одной из богатейших корпораций Галактического Союза. Я думала о том же. «Но ведь должен быть какой-то подвох!» Повернулась я к лояру нойлыну когда поверенный остановился, чтобы перевести дух. «Не верю, что я смогу так просто получить все эти деньги!» Старик склонил голову, и его губы тронула хитрая улыбка. Звонок с Вьерры раздался два дня назад, когда на Майоре было раннее утро. Через распахнутое окна в дом проникал шум океана. Всего лишь в полусотни метров от моего коттеджа теплые волны лизали золотистый песок, а здоровенные крабы, выброшенные на пляж приливом, смешно перебирая клешнями, уползали вслед убегающей воде. К этому времени я уже успела вернуться с пробежки и как раз собиралась в душ. Но тут завибрировал тризер, выдав голографическое изображение незнакомца с мрачным напряженным лицом. На мужчине был коричневый форменный костюм, совсем не по летней жаре майори, застегнутый под самое горло. Последняя пуговица, надо же, кто-то еще ими пользуется в Галактическом Союзе, явно давила ему на горло. Подобные ранние звонки и суровые абоненты с наглухо застегнутыми воротниками вряд ли сулили мне что-то хорошее. Но я все-таки ответила. Наверное, потому, что решила навсегда порвать с прошлой жизнью, а в новой не собиралась ни от кого бегать. Оказалось, меня разыскивал поверенный юридической фирмы Нойлон и партнеры. чтобы сообщить о том, что у меня есть отец. Вернее, был отец. Биргенхолст трагически погиб три недели назад. Взрыв на борту собственного лайнера. До сих пор работают эксперты. Пока сложно назвать причину, да и это не в нашей компетенции. Зато в их компетенции было сообщить, что все имущество Биргенхолст завещал своей единственной дочери. «Вы с кем-то меня путаете», – пожав плечами, заявила поверенному. «В ваших документах произошла ошибка, и я не могу быть дочерью Биргена Холста». Но тест ДНК показал, что из нас двоих ошибалась именно я. И вот я уже сижу в шикарном переговорном зале, заставленном мебелью из настоящего дерева, и пытаюсь осознать размер свалившегося на меня наследства. Лояр Нойлон смотрит в мою сторону с легким интересом. «Эзекия с кислым видом». Впрочем, я его понимала. Вряд ли совет директоров и гостеприимства Холста обрадовала свалившаяся на них неизвестная девица, заполучившая к тому же еще и контрольный пакет акций корпорации. «Но ведь это не все», — спросила я у Лояра. «Вам что, мало?» — не удержался от язвительного замечания Эзекия. Хотя спрашивала я совершенно о другом. Достал из кармана, надо же, старомодный носовой платок и промокнул вспотевший лоб. Мисс Холст Старый Нолан вновь назвал меня чужим именем. Вы станете полноправной наследницей состояния Биргена Холста, если выполните... «Дополнительное условие нашего клиента». Я поморщилась. Так и знала, что завещание с подвохом. «Что еще за дополнительное условие?» Спросила я у Нойлана, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. Потому что в просторном зале неожиданно стало душно. Словно за долю секунды из него выкачали воздух. Горло пересохло, ладони вспотели, а я украдкой вытерла их о подол светлого платья. Впрочем, подобный приступ случался у меня не впервые и был мне прекрасно знаком. Это означало, что в очередной раз пробуждался мой дар. Я являлся из ниоткуда, чтобы предупредить о грозящей опасности. Но на этот раз не смертельный. Дыхание загробного мира ощущалось совершенно по-другому. Я интуитивно чувствовала, что моя жизнь очень скоро изменится, радикально и безвозвратно, и я уже ничего не смогу с этим поделать. Биргенхолст оставил личное послание своей дочери. «Желаете его прослушать?» Поверенный принялся колдовать над экраном. Я подниму звуконепроницаемые стенки. Покачала головой. Не надо. Уверена, вы давно уже в курсе его содержимого. Я посмотрела на лояра Нойлена, и тот едва заметно кивнул. Да и мистеру Эзекии не помешает ознакомиться. Насколько я понимаю, он ведь тоже является заинтересованной стороной. Слишком уж пристально он меня разглядывал. Словно пытался просветить насквозь и понять, что скрывается в голове у Шиллар Лангин. Вернее, у Шиллар Холст. Впрочем, он вряд ли представлял, с кем столкнулся. Тут перед моими глазами возникло голографическое изображение загорелого, подтянутого мужчины средних лет. У него было приятное лицо с правильными чертами, черные, почти смоляные волосы, и располагающая улыбка. Я попыталась найти сходство, указывающее на нашу родственную связь, но так и не смогла. Мы с ним были совершенно не похожи. Совпадал лишь цвет глаз. Мои были такими же синими, как и у него. Впрочем, анализ ДНК не оставлял простора для фантазий. Биргенхолст являлся мне родным отцом. Если ты слышишь эту запись, моя дорогая Шелли, это означает, что меня уже нет в живых. Враги оказались умнее и добрались до меня раньше, чем я успел до них. Но знай, я мечтал поговорить с тобой всю твою жизнь. Он узнал о вашем существовании 18 лет назад. нежданно подал голос Нойлон и по его знаку поверенный остановил запись. Я вижу, с каким лицом вы на него смотрите, мисс Бирген. Не будьте к нему столь суровы. Бирген искал вас многие годы, тратя на это миллионы. Не оставлял надежды, хоть я много раз уговаривал его прекратить поиски. Но он не верил, что его дочь умерла так же, как и ее мать. «Мою мать убили», — произнесла я ровно. «Через полгода после моего рождения». Других родственников не оказалось, поэтому меня забрали в храм. Там я пробыла два года, а уже потом меня увезли в другое место. Голос предательски дрогнул, выдавая волнение. Новая свободная жизнь давалась мне нелегко, к тому же я впервые заговорила о своем детстве с тем, кто не принадлежал к моей семье. Но первые два года своей жизни я провела на Каскаре. Что же могло так сильно задержать Бергена Холста, не позволив приехать за мной, раз, он, раз уж он так сильно мечтал поговорить со своей дочерью? Мой резкий выпад старого Нойлана ничуть не обескуражил. Берген вернулся на Каскару, когда вас уже там не было, мисс Холст. Все эти годы он не оставлял надежды, пока, наконец, не нашел. Покачала головой. Найти-то он нашел, но, как оказалось, слишком уж поздно. Можно снова включить запись? Повернулась я к поверенному. Конечно же, мисс Холст. Знаешь, Элли, я очень сильно виноват. Продолжал мой биологический отец. Перед тобой и твоей матерью. Несмотря на то, что я полюбил Чем с первого взгляда, мне пришлось ее оставить. Я вернулся к своей жене, но всегда думал только о твоей матери». «Конечно же он о ней думал», — произнесла я резко. «О чем он вообще думал, когда сделал ее своей любовницей? Неужели не знал, что она Шаесса, верховная жрица культа великой матери на Каскаре?» Уверена, ему рассказали о последствиях подобной связи. Потому что с теми, в ком течет кровь, шайес, нельзя вот так. Сделать своей любовницей, а затем бросить и улететь к законной жене, к гостиничному и развлекательному бизнесу с миллиардными оборотами и элитарной недвижимостью на центральных планетах Галактического Союза. Забыть нас очень сложно. Вернее, практически невозможно. Вот и Биргенхолст не смог. Долго и мучительно разводился, но когда все-таки заполучил желаемую свободу, моей матери не оказалось в живых. Я прилетел на Каскару и узнал, что теперь у меня есть дочь. И еще то, что чем погибла. Ее убили, любезно сообщила я нойлану И убийцу так и не нашли. Два года я прожила в приюте при храме, потому что во мне тоже течет кровь шаес Но затем меня перевезли на другую планету. Я долго тебя искал, но всего лишь полгода назад взял твой след. Сейчас я знаю о тебе всё моя дорогая Шайли. Знаю о месте, где ты выросла и о том, через что ты прошла. Но еще я знаю, о чем ты мечтаешь. Ты думаешь о семье и любви, но при этом жаждешь справедливости. Я дам тебе и то, и другое, потому что серьезно задолжал за все те годы, которые ты провела вдали от меня. Он замолчал, я же недоверчиво усмехнулась. Этот человек с экрана говорил слишком уж складно. Но дело в том, что он не мог обо мне ничего знать. И ты будешь счастлива, Шелли, потому что я исполню все твои желания. К тому же ты получишь то, что принадлежит мне, мою корпорацию и приличную сумму, которой, уверен, распорядишься с умом. Ты и твой будущий муж. Я подобрал 12 кандидатов, «После этого заявления моего терпения хватило едва ли на минуту». «Выключите!» — приказала громко. Затем посмотрела на Нойлона, после чего перевела взгляд на поверенного. «Спасибо за ваше потраченное время, господа». «Уверена, причитающийся вам гонорар вы сможете взять из триллионов моего отца, после чего распорядитесь с ними по справедливости». «Меня эти деньги не интересуют. Думаю, на подобный случай вам тоже оставлено распоряжение». «Но мисс Холст...» — растерялся поверенный. «Неужели вы хотите сказать, что...» «Меня зовут Шелар Лангин», — любезно сообщила ему. «Этого человека?» — кивнула на экран, на котором застыло изображение Биргена Холста. «Я не знаю. Никогда его не видела, и мне от него ничего не надо. «Но у меня есть собственные сбережения, которых вполне хватит на безбедную жизнь». «Но, мисс Холст, подумайте о последствиях вашего отказа». «Я уже подумала». Мила улыбнулась в ответ. «Если Берген Холст был бы жив, то я бы сказала ему это в глаза. Ну, раз уж он умер, то сообщаю это вам. Мне не нужно его наследство». «Мисс Холст!» — не сдавался поверенный. «Но если вы откажетесь...» «Именно это я сейчас и сделала!» В зале переговоров повисла напряженная тишина. Я же поднялась с кресла и направилась к двери, покачиваясь на здоровенных платформах. Но остановилась, подумав, что, скорее всего, придется еще что-то подписать. Рейс на майоре улетает поздно вечером, так что у вас будет время подготовить нужные документы. Я остановилась в четырех сезонах. Но если вы откажетесь, то все деньги останутся в корпорации. Все еще не сдавался поверенный. И если, конечно, не появятся ближайшие родственники. Но, насколько нам известно, других родственников у мистера Холста нет. Вы ведь этого хотели? Вновь качнувшись на платформах, я уставилась на Павоса Эзекию. Уверена, в темных глазах бизнесмена промелькнул алчный огонек. «Вот видите», — усмехнулась я, взглянув на старого Нойлона, — «хоть кто-то будет счастлив». Затем решительно отправилась к выходу. «У вас есть три дня, чтобы передумать», — сообщил моей спине лояр Нойлон. Бирген предполагал, что сперва вы откажетесь, поэтому попросил дать вам время. — Не рубите сгоряча, мисс Холст. Обдумайте все тщательно, взвесьте минусы и плюсы. Запись послания и условия завещания уже отправлены на ваш Триззор. Я буду ждать вас в этом офисе ровно через три дня. Пожав плечами, покинула кабинет, а затем и небоскреб — принадлежащий Нойлону и партнёрам. Мой путь лежал домой, на майоре, где океанские волны ласкали тёплый песок, а вместо реактивных флайеров над головой куда чаще пролетали откормленные белые чайки. Я давно мечтала о спокойной жизни и небольшой гостинице на берегу океана. Наверное, кровь Холстов всё-таки давала о себе знать. Но осуществлять мечты собиралась... собственными силами и на собственные деньги. Сомнительное предложение Биргена Холста нисколько меня не интересовало. Впрочем, я врала самой себе. Где-то глубоко меня все же грыз червячок сомнения, напоминая об утраченных возможностях. А перед глазами еще очень долго носились нали. Но менять свое решение я не собиралась.